Глава пятая. Факты, порождающие историю, но ею непризнаваемые. К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся. Признак широко разлившегося скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж. Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье. Сент-Антуанское предместье, тайне подогреваемое, начинало бурлить. Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными. Как ни странно применение этих двух эпитетов к кабачкам. Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во всеуслышание драться или сохранять спокойствие. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и будут драться, невзирая на численность врага. Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, повышал голос и говорил, «Ты дал согласие, ты поклялся!» Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «Служить делу так же, как дети служат отцу» — такова была ее формула. В общих залах читали крамольные брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени. Там слышались такие слова. «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за два часа». Один рабочий сказал. «Нас триста человек. Дадим каждый по десять сух. Вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули». Другой сказал. Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не пройдет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно вступить в бой. Третий заявил, я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди, хорошо одетые по виду буржуа, сеяли смуту, и, держась распорядителями, пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами «Заговор созрел», «Все готово». Об этом твердили все, кто был там, так выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул «У нас нет оружия!». Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к итальянской армии, ответил «Оружие есть у солдат!». Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, прибавляет один из рапортов, то там они ее не сообщали друг другу. Непонятно, что еще они могли скрывать после того, что ими было сказано. Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие, потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших. Стали известны и другие красноречивые факты. Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами. «Должок мой, дядюшка, уплатит революция!» У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражке. Рабочие сходились на улице Котт у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда... Пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал, «Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей». Этим рохлей впоследствии оказался никто иной, как кинесе. Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой, Уже давно вовсю делают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана «Борто, виноторговец». Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны «Нашему учению ставят препятствия». Наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы. Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей. Будущее народа создается в наших безвестных рядах. Выбор возможен один — действие или противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует. В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед. Все это говорилось среди бела дня. Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Святой Маргариты, вскричал «Я Бабувист!». Но за именем Бабёфа народ учуял Жиске. Бабувист — последователь Бабёфа. Жиске — один из крупнейших финансистов июльской монархии в 1831 году, полицейский префект. Этот человек говорил, «Далой собственность. Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и чтобы не драться. Республиканцы мокрой курицы, не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся. «Молчать, гражданин Шпик!» — крикнул ему рабочий. Этот окрик положил конец его речи. Бывали и таинственные случаи. Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала хорошо одетого господина, и тот его спросил, куда идешь, гражданин. — Я не имею чести вас знать, сударь, — ответил рабочий. — Зато я тебя хорошо знаю, — сказал тот и прибавил, — не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят. Он пожал рабочему руку и, сказав, мы скоро увидимся, ушел. — Постарайся получить поскорей, говорил ткач в краснокабачках, но и на улицах странные диалоги. — Постарайся получить поскорей, — говорил ткач краснодеревцу. Почему? Да придется пострелять. Двое оборванцев обменивались следующими примечательными словами, отдававшими Жекирией. Кто нами правит? Господин Филипп. Нет, буржуазия. Те, кто подумают, что мы употребляем слово Жакерия в дурном смысле ошибутся. Жаки — это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден. Слышали, как один прохожий говорил другому «У нас отличный план наступления». Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими ворву на круглой площади возле тронной заставы, удалось расслышать «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу». Кто это он? Неизвестность, исполненная угрозы. Вожаки, как их называли в предместе, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эста. Некто, по прозвищу Ог, председатель общества взаимопомощи портных на улице Мон Тур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее, вожаки всегда были в тени. И ни одна, самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа данного позже одним обвиняемым на суде Перв. Кто ваш руководитель? спросили его. Я не знал, да и не разознавал, кто он. Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные. Иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки. Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Раии, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было разобрать такие строки. Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ. И в приписке. Мы узнали, что на улице фабур пуасоньер номер 5-Б, У оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч, у секции совсем нет ружей. Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного дальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного к Ц д р Выучите этот листок наизусть, потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того, как вы передадите им приказание. Привет и братство! Л-Ю-ОК-А1-Ф. Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв. Это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики. А буквы Ю, ОК, А1Ф означали дату — 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой Были написаны имена, сопровождавшиеся примечательными указаниями. К. Банерель. Восемь ружей. Восемьдесят три патрона. Человек надежный. С. Бубьер. Один пистолет. Сорок патронов. Д. Роле. Одна рапира. Один пистолет. Один фунт пороха. Р. Тейсье. Одна сабля. Один патронтаж. Точин. «Террор!» «Восемь ружей!» «Храбрец!» и так далее. Наконец, тот же плотник нашел внутри той же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво, был начертан следующий загадочный список. «Единство» — «Бланшар» Арбрсек, — «Шесть» — «Бара» — «Суаз» — «Счетная палата» — «Костюшка» — «Обремесник» — знак «Вопрос» Р. Кай Грак. Права осмотра Дюфон Фур. Падение жарандистов. Дербак Мабе. Вашингтон. Зяблик. Один пист. 86. Патр. Марсельеза, Главенст Народа. Мишель, Кен Кампуа, Сабля. Гош. Марсо, Платон, Арберсек, Варшава. Тилли, продавец газеты Популяр. Почтенный буржуа, в чьих руках оказалась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества прав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок. Тем не менее, за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, сложенных пополам и в четверо. Под этими листами были спрятаны двадцать четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось: селитра двенадцать унций, сера две унции, уголь две с половиной унции, вода две унции. Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом. Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь», и жестяную коробку с патронами. Один рабочий, выпивая с приятелем, В доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать. Тот обнаружил у него под курткой пистолет. На бульваре между Перла Шесс и тронной заставой дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве под кучей стружек и мусора мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри. Полицейские агенты, неожиданно явившиеся в пять часов утра к некоему «Пардону», ставшему впоследствии членом секции баррикада Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоявшим у постели. В руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался. Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили двух человек, встретившихся между заставами пик и шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами возле кабачка, у входов в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались. Некто по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бабур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть 700 патронов и 24 ружейных кремня. Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и 200 тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще 30 тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало, недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра. Брожение происходило открыто и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все приметы этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись, ну как восстание? Тем же тоном, каким спросили бы, как поживает ваша супруга. Мебельщик на улице Мороз спрашивал, ну что ж, когда начнете? Другой лавочник говорил, скоро начнется, я знаю. Месяц тому назад нас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять. Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел получить семь франков. Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение пульса подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так. плювиос год сороковой республиканской эры. Общество которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем распуске, и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия «Пики», «Набат», «Сигнальная пушка», «Фригийский колпак», «21 января», «Нищие», «Бродяги», «Робеспьер», «Невелир», «Настанет день». Общество прав человека породило общество действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секции жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Гальский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы «Свобода печати», «Свобода личности», «Народное образование», «Борьба с косвенными налогами». Затем общество рабочих поборников равенства, делившееся на три фракции поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем армия Бастилии, род когорты, образованный по военному. Каждой четверкой командовал капрал, десятью — сержант, двадцатью — младший лейтенант, четырьмя десятками — лейтенант. Здесь знали друг друга не больше, чем пять человек. Эта выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе Центральный комитет имел две руки — Общество действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан. Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества прав человека, карбонариев, свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем. В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье сен антуан Учебные заведения волновались не меньше, чем предместье. Кафе на улице Сент-Эссент и кабачок 7 бильярдов на улице матюрен сен жак служили местным сборища студентов. Общество друзей Азбуки тесно связанные с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрание в кафе Мюзен. Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке Каринф, близ улицы мон де -Тур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми. Об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов. Где происходило собрание? На улице Мира. У кого? На улице. Какие секции были там? Одна. Какая? Секция Мануэль. Кто был ее руководителем? Я. Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасные решения вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? Из Центрального комитета. Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ. Это подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на 52-й полк, 5-й, 8-й, 37-й и 20-й кавалерийский. В Бургундии, в южных городах, водружали дерево свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком. Таково было положение дел. И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильное и острое давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения. Это старинное предместье, населенная как муравейник, работящая, смелая и сердитая, как улей, трепетала в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместе под кровлями мансард таилась ужасающая нищета. Там же можно было найти людей пылкого и редкого ума а именно нищета и ум, представляют собой особенно грозное сочетание крайностей. У предместья сен антуан были и другие причины для волнений. На нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместе и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страданий и мыслей. Кабачки предместья Антуан, уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвышавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из ее глубин священные дуновения. На те таверны, где столы были подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет Сивилиным вином. Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно. У нее, как и у всякой другой, возможны ошибки. Но даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе, могучей. В 93-м году в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев. Дикарей. Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса Оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, бросались на старый, потрясенный Париж. Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам. Они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной. Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя страшные полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да, но дикари цивилизации. Они со стервенением утверждали право. Пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света. Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы это признаем, но свирепыми и страшными во имя блага есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях. Облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, в полголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, мы выбрали бы первых. Но благодарение Богу возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой. Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика Бога.